— Я иду назад, — ответила какая-то женщина. — Почему? — И сама не знаю. Я только знаю, что должна вернуться. Я не верю, что Вура мертв. Он зовет меня назад. Он зовет меня. — Чепуха! — воскликнул лорд. — Вура мертв. Я видел сам, как его убили. Его череп разлетелся в дребезги.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 Горькая улыбка, даже скорее тень улыбки. — Ну, пошли, — сказал лорд. — Пора идти. Но не он, не все остальные не могли сдвинуться с места. — Почему же мы не можем сойти с места? — спрашивал один другого. — Я не могу, и никто из нас не может. И все мы знаем об этом. Это вура. Женщины были правы. Он не умер. «Боже, какое же наказание ждет нас!» «Говорю вам, что он мертв!» — зарычал лорд. «Тогда это его дух!» — предположил один из мужчин. Голос его дрожал. «Посмотрите!» — закричал еще кто-то, показывая куда-то рукой. Все разом взглянули в ту сторону. Католики перекрестились, остальные стали читать молитвы. Лорд тоже перекрестился.